Глава вторая. Они вышли ранним утром. На Соне был только что покрашенный кожаный панцирь. Меч у пояса, на левой руке круглый щит с полированными бронзовыми бляхами. На шее, по обычаю ерниев, висел бронзовый кинжал. Снятый из Дердака мекенский шлем выправили, но потерянных прядей конских волос в этой стране заменить было нечем. У здешних невысоких пони волос был мягок. и на них охотились ради мяса. Но сон сразил копьем здешнего вепря. Быстрые и могучие звери были, пожалуй, даже опаснее арголицких, и жесткой щетиной удалось заменить недостающие пряди. В этом не было бесчестия. Могучего вепря здесь ценили не меньше, чем благородных коней на его родине. Воины-ернии лепили из своих усов и глины некое подобие кабаньих клыков, По той же причине делали жесткими свои прически. Так что носить на шлеме гребень из кабаньей щетины было даже, пожалуй, почетно. Эс тоже производил впечатление в кожаной броне и медной шапке шлеме, той самой, в которой Сон выступил на битву с Дардаком. Кожаный полупанцирь напоминал доспех Сона, однако не был настолько богатым. Среди вещей, принадлежавших убитому вождю, Они обнаружили бронзовый топор из тех, что использовали для рубки леса. Но ничто не мешает рубить им воинов. Для этого топоры взяли с собой. Как наименее воинственный из троих, Интеп облачился в простую кожаную куртку и взял деревянный щит, обитый толстой кожей. Но каменный топор его был неплохо сработан. Ярни такими гордились. За плечами египтянина находился небольшой мешок с едой. Эсон взял мешок побольше, с подарками для нового вождя быка. К ночи все устали и, поев, завернулись в плащи и улеглись ногами к костру. Интеп ночью проснулся, когда Эйес подкладывал сучьев в костер. Воздух стал настолько холоден, что обжигал лицо египтянина. Из глаз полились слезы. Интеп заморгал. В чаши чаше неба, опрокинутой над головой, до самого окоёма горели яркие звёзды. Темноту прочертила падающая звезда, беззвучно исчезнувшая за холмами. Подобно погибшей душе вдали захохотал Филин. Энтеп поёжился и придвинулся к тёплому Исону, ровно и глубоко дышавшему возле него, черпая силы у могучего друга. «Если бы не Исон, сидел бы сейчас сон Энтеп!» Среди советников он ног фараона в фивах, как подобает благородному зодчему, а не мерз на холодной земле, на самом краю света. Что за прихоть привела его в эти края? Египтянин улыбнулся и вновь провалился в сон, все еще улыбаясь. К середине четвертого дня они увидели впереди меловой холм и поднимающиеся над ним плетеные стены Дана. Дважды в этот день путники обгоняли стада скота, бредущие в ту же сторону. Но пастухи и животные с опаской поглядывали на чужаков и старались держаться подальше. Охранявшие стада воины ерни их и хватались за топоры. Ближе к Дану скота было еще больше. Его держали во временных загонах. Всюду вздымались облака пыли. Тропа, по которой они шли, была густо усеяна коровьими лепешками. Она извивалась между невысокими курганами владычицы, обступившими Дан. Погребенные здесь воины всей Тефты, возвратившись к земле матери, дожидались, когда владычица курганов отведет всех в обещанные края. Вокруг некрополя складывалась вся жизнь племени. Здесь проходили ежегодные сходки и прочие важные события. Здесь обдумывали набеги на соседей и кражи скота. Посвящали юноши юношей воины и выбирали быка-вождя. Миновав последний загон, они увидели толпу ерниев, собравшуюся у стен Дана. Уже шел какой-то обряд. От тонкого воя ныли зубы. Все перекрывал громкий мужской голос. Когда путники подошли ближе, им стало ясно — это похороны. Уже выстроен смертный дом, сооружение без стен и одной только крыши. Маленькие бревна были наклонно приставлены к поперечине, получалась узкая и длинная домовина для одного тела. Женщины и мальчики не один день разбивали кирками из олених рогов твердое мел около смертного дома. Они набили достаточно камня. Их работа теперь была закончена. Изохмелевшие воины внимали голосу высокого человека в белых одеждах, что-то говорившего на распев. Седые волосы доходили до плеч, лицо утопало в кладистой бороде. Однако на верхней губе волос не было. У ярниев только воины носили усы. У ног мужчины лежал обезглавленный труп. Голова его была аккуратно подложена под правую руку. Она поблескивала маслом и была прикрыта шкурой вепря. Возле покойника, скрестив ноги, сидел другой человек. Он дул в деревянную трубку, приделанную к раздутому меху. Мужчина пыхтел, лицо покраснело, мехи надувались. но труды его были бесполезны. Воздух попусту выходил через полую кость, в которой сбоку были проделаны дырки. Вспотевший человек то и дело прикрывал то одну, то другую дырку своим пальцем, и возникал этот то усиливающийся то спадавший, непрекращавшийся визг, впрочем не мешавший слышать песнопение. Ангел, как подобает твой, но доброй жизни, что никогда не закончится. Умер он в битве, умер он с криком, умер он с оружием. Такую смерть назначил разящий мужчинам. И умерев так, он не познает смерти, но вступит на тропу воина, что ведет в мой Мел медовые страны, и владычица Курганов поможет ему в пути. Сейчас он уходит в земли вечной юности, где нет боли, где нет смерти, где нет печали, где нет ни конца, ни начала, где нет зависти, где нет ревности, где нет гордости, где нет страха. Он отправляется в край изобилия, где повсюду стада и гурты, и глаз видит их, но не видит конца им. Там жарят длинных свиней, таких, что и сорока мужам не поднять, и он первым отрежет мясо от этой свиньи. Там чаши полны питьем и никогда не пустеют. Туда он уходит. «Туда мы его отсылаем». Штуковина из мехов и полой кости завыла погромче. Пока труп заталкивали под крышу, воины орали до хрипоты. Когда покойника заложили последними бревнами, они принялись кидать плоскими оленями лопатками разбитый мел. Каждый старался перещеголять остальных. Гора мела росла. Могильный дом скрылся под ней. Воины шатались от опьянения и усталости. На взгляд Исона зрелище было великолепным. Он отвернулся лишь, когда рядом с ним появился Арапа. «Ты здесь», — произнес воин Ерни, и в голосе его слышалось более чем просто облегчение. Наследовать вождю быку дело нелегкое. Присутствие Исона укрепляло позиции Арапы. «Кого хоронят?» — спросил Исон, не отводя глаз от церемонии. «Дердака». Вождей быков хоронят во время Самайна. Сон с нескрываемым интересом поглядел на образовавшийся курган, который к этому времени увенчала набитое набитая сухой травой шкуру быка. Я убил его летом, он давно должен был сгнить. Наши друиды знают многое. Они знают, что было и что будет. Умеют исцелять больных. Каждый день они покрывали тело его кедровым маслом, Вот видишь, оно твёрдое. Пойдём пить. Исон остался бы ещё послушать, но Эйз громко причмокнул губами, а НТ решительно обратился спиной к примитивному обряду. Впрочем, подобное грубое бальзамирование в известной степени напоминало знакомый ему изощрённый египетский способ, который делал тело столь же стойким к гниению, как прочное дерево. Мимо длинной стойки, к которой были подвешены туши забитых овец, они прошли прямо ко входу в Дан. Там царили шум и смятение. Кричали животные, вопили люди. Внутри просторного Дана стояла такая же суета, как бывает в день пира в Фивах или на погребальных боях в Микенах. Повсюду были воины-ерни. С мечами и топорами они толкались в толпе. То и дело горделиво оглаживая костяшками пальцев твёрдые усы. Вокруг толпились женщины и многочисленные грязные дети. Самые маленькие из них голышом путались под ногами, гоняя кусочки мела. Но попадались среди них и чужие. Смуглые Альбии со своими товарами в мешках, круглоглазые Данбакша тащили на жердях дичи зайцев. Попадались и другие люди, светловолосые, таких Исону не доводилось еще видеть. Они были воинами. На круглых шлемах торчали бычьи рога, длинные кинжалы висели на поясах. Запястья этих людей украшали золотые браслеты. Плащи были скреплены у шею увесистыми золотыми застежками. Но за спиной они, подобно рабам, тащили большие корзины. У их женщин поклажа была едва ли не еще большей. Корзины опустили на землю, но пока они стояли закрытыми. Исон гадал, что за товар доставили в них. В руку ему вложили чашу на ножки, и он жадно припал к Элю. «Смотрите сюда!» закричал Эйс круглыми от удивления глазами. «Такого я еще не видел!» Странно наряженный человек вспрыгнул на высокий помост из переплетенных ветвей и ивовых прутьев. Еще не окончившие сооружение женщины принялись кричать на него, но он уклонился от тянущихся к нему рук и пробрался к середине помоста, прогибавшегося и потрескивавшего под ним. Кожаная юбка его доходила почти до лодыжек. Капюшон оканчивался бахромой прямо на плечах, которой на воина в короткой юбке и длинном плаще с капюшоном. Лицо и руки намазаны чёрной грязью или сажей. Той же краской зачернены волосы, острием вверх, уложенные на макушке. «Друг! Друг!» — завопила толпа. Со всех сторон люди кинулись поглядеть на забаву. Друг легко вскочил на ноги и вдруг взвыл, словно от боли, и заскакал на одной ноге, удерживая другую руками и вылизывая языком. как собака выкусывает колючку в лапе. Потом он довольно быстро и очень похоже показал быка, корову, телёнка, разыскивающего матку, и воина, разыскивающего телёнка. Последняя сценка вызвала восторженные вопли даже со стороны воинов, не намеревавшихся узнавать себя в чванном, важно выступающем и поглаживающем усы шуте. Смех умолк, когда друг извлёк из-под оттопыренной юбки несколько вырезанных из дерева яблок. Они были раскрашены желтой и красной краской и ярко блестели в лучах солнца. Он подбросил вверх одно, другое, поймал первое, подбросил еще и еще, удивляя зрителей своим умением держать в воздухе сразу несколько шаров. Эсон вместе с Эйсом радостно вопили, и только Энтеп, при дворе Тутмоса, видевший еще и не такое, молчаливо подтягивал Эль. Когда они, наконец, устали от представления Арапа увел их к ямам, где были разложены костры, над которыми коптились туши коров и овец, издавая приятный аромат мяса и жира. Женщины отрезали полосы и ломти мяса кремневыми ножами. Их мгновенно расхватывали жадные руки. Толчками и пинками Арапа разогнал толпу и велел вырезать лучшие куски для Айсона и его спутников. Когда они получили мясо, он запустил руку в кисет и извлёк из него пригоршню белых кристалликов, перемешанных с крупицами грязи. Соль горделиво объявила арапа, присыпая куски, которые гости держали в руках. сон ощутил, как рот наполнялся слюной. Наверняка кто-нибудь из прибывших привёз с собой соль на продажу. Следует прикупить. Солёное мясо вновь пробудило жажду. Тут же явился Эль. Не трудно было понять, почему Саман считался главным событием года. Свирепые лайы и рычание отвлекли их внимание. Не оставляя чаш, они присоединились к толпе, собравшейся на противоположной стороне Дана. Чтобы оказаться в первом ряду, пришлось потолкаться. "И это собаки?" спросил Энтеп, стараясь не выпускать из рук топор. Махнатые и злобные псы оказались величиной с небольшого медведя. Исон слыхал о них, но видеть ещё не доводилось. Ярнийских волкодавов натаскивали на волков и вепри. Их привезли для состязаний на погребальных играх. Теперь два пса рвались друг к другу. Они тянули поводки так, что хозяева едва удерживали их. Ощерив клыки, хрипя хрипят ярости, псы брызгали слюной. Оба хозяина по ходу дела бились об заклад, выкрикивали ругательство. Псы рычали. Наконец, соглашение было достигнуто. Круг разошелся пошире, и огромных зверей спустили. Они набросились друг на друга. Свирепые псы были примерно равны по силе. Они сцепились, отпрыгнули и, щелкая зубами, попытались укусить друг друга. Потом сцепились снова. Запустив морды в толстые шкуры, они старались добраться до плоти. Наконец, один из них сумел пропороть ногу своему сопернику. Хлынула кровь. Драка закончилась бы смертью раненого пса, если бы не вмешались хозяева. Псов удалось разнять лишь с помощью рукоятей топоров и древков копий. Проигравшие уплатили заклады. Послышался громкий виск. Проигравший хозяин вымещал неудачу без жалости, избивая побежденного пса. Невозможно было все увидеть и испробовать. Переплыв через узкий пролив, торговцы Альби привезли из зеленого острова Домнан кованые золото и бронзу. Воины-ернии толпились возле них, предлагали за драгоценности все, что пожелают гости. Люди в рогатых шлемах, звавшиеся Героманиями, явились из-за моря с востока. Они предлагали не только драгоценную соль, но и теплые куски бурого янтаря. Внутри некоторых таились сказочные насекомые — Их можно было увидеть, поглядев через камень на солнце. Ещё они торговали бронзовыми кинжалами хорошей работы. Исон всё вертел один из них под бдительным оком владельца, жалея, что ничего не может предложить в обмен. Гаромани принесли с собой и египетские бусы. Интеп, усмехаясь, разглядывал их. «Ох, далеко они залетели от дома, как и я сам», — проговорил он, держа на ладони одну из бусин и прищуриваясь. Потом он молча вернул ее Германию и, лишь отойдя от торговца подальше, пояснил Исона. Скверная работа, плохая глазурь. Для Египта не годится, но в этих грубых краях большая ценность. Яств было много. Свежие яблоки, сливы, сладкий мед прямо в сотах. А ярнийские колбасы, которых они до сих пор еще не пробовали, оказались не хуже, чем в Арголиде. Набитые жиром, мясом, просоленные, сдобренные какими-то семенами, они были до твердо прокопчены над огнем. Был еще мед, сваренный на орехах, пьяный сок вересковых ягод и эль, снова и снова. Прежде чем солнце коснулось горизонта, животы их оказались туго набиты, глаза насытились зрелищами, а уши оглохли от криков. «Смотри-ка!» Воскликнул Эйс, указав на толпу, собравшуюся на другом краю Дана. Под его припухлыми веками вдруг вспыхнул радостный огонек. На расчищенном, посыпанном песке круге сцепились два мужа, пытавшихся бросить соперника на землю. Они старались сделать подножку или бросок и одновременно молотили друг друга кулаками. Разойдясь, они принялись осыпать друг друга могучими ударами, по большей части попадавшими мимо цели. Эйс пренебрежительно хмыкнул. Наконец, один изверзил, оба были рослыми и крепкими гироманиями, зацепил другого за ногу и одновременно ударил кулаком, повергнув противника на землю. Половина собравшихся разразилась радостными воплями, другие ворча принялись отдавать заклад. Шагнув вперед, и с хриплым голосом завопил так, что слышали все. «Мешки с жиром! Сальные туши!» Это не бойцы, а две бабы с титьками на заду. Я плюю на них обоих. Слова его обрели практическое подтверждение. Эс и впрямь отвесил по объемистому плевку в сторону каждого из гераманьев, попав одному в живот, другому в щеку. Разразившись яростными криками, они бросились бы на него, если бы их не удержали друзья. — Рассердились? Убить меня захотели? — захохотал Эйс. — Ну-ка, давайте сюда, сразу оба. «Обещаю, что повалю обоих! Кто ставит на то, что я не смогу этого сделать?» Желающих нашлось в избытке. нтп и Сон никому не отказывали. Их убьют, если Эйс проиграет. Они успели прозакладывать все, что они имели и чего не имели вообще. Но они верили в этого смуглого крепыша, который был ниже ростом каждого из соперников почти на голову. Пока заключались пари, Эйз горделиво расхаживал по кругу и усердно ярил в своими насмешками. Бой начался. По знаку оба Геромания рванулись с места, вытянув руки вперед, и Эйес отбежал в сторону. Под гневные крики и насмешки он обижал круг, и разгневанные мужи гнались за ним. Молчание опустилось на собравшихся, когда он вдруг остановился, и в воздухе мелькнула рука, словно змея, совершающая убийственный бросок. Кулак угодил первому из преследователей прямо в солнечное сплетение. Охнув, тот перегнулся и лицом вперёд повалился на землю. «Первый готов», — объявил Эйс, — «иди сюда, твой черёд». Второй боец держался теперь куда осторожнее. Он пригибался к земле, двигался крадучись, стараясь зацепить Эйса, прежде чем убийственный кулак успеет поразить его. Но удар сбоку потряс Германия. Получив второй в ребра, он пошатнулся и едва не упал, но всё же метнулся вперёд и успел обхватить Эйса. Всё было сделано точно, и на этом борьба едва не окончилась. Гарамани был явно сильнее. Прижимая руки Эйса к бокам, он медленно клонил его вниз, неотвратимо и бесповоротно. Эйс изо всех сил старался сбросить невыгодное объятие и уже почти падая, ухитрился высвободить одну из рук. Этого оказалось довольно. Криво улыбнувшись толпе, бывший раб коротко взмахнул кулаком и по короткой дуге направил его в спину соперника. В печень, под ребра. Рослый гераманий содрогнулся и пошатнулся. Прежде чем он успел прийти в себя, кулак вновь поразил то же самое место, и воин взревел, широко раскинув руки. Сделав шаг в сторону, Эйс облегчил муки соперника. Тяжелый удар в висок лишил Германии сознания прежде, чем тело его успело упасть на землю. «Вот теперь они кое-что узнали о кулачном бое атлантов», — заметил Эс. Переступив через зобы неподвижных тела, он отправился помогать в сборе закладов. Кое-кто пытался оспаривать непривычный способ, которым была добыта победа, но такие быстро утихали, обнаружив перед носом огромный кулак. Так этот день принес и барыш. Не прекратился Самайн с закатом. Костры загорелись ярче. Дрожащий свет их бросал тены на стены Дана и на толпу, толкавшуюся внутри него. Из темных уголков уже слышался визг и смех. Женщины-ерниев и гостей, которым нечем было торговать, зарабатывали на подарки и украшения товаром, с которым их мать родила. Факелы из горящего тростника освещали золото, каменные топоры и острые кремневые ножи. Бронзовые кинжалы, янтарные диски и вещи более обыденные, мясо, дичь, соли, сладкие плоды. Всякий находил здесь что-нибудь для себя. Но готовились более важные события. В центре Дана в самой большой яме разложили костер. Женщины старательно мели вокруг него. Наконец земля очистилась от помета и опавших дубовых и лавровых листьев. Два глубоких гнезда очистили от скопившегося за год мусора и под надзором первого друида вставили в них два высоких, в человеческий рост и толстых столба. Сверху в них были вырезаны полукруглые углубления для короткой горизонтальной перекладины. Когда арка оказалась собранной, сам друид густо обмазал ее жидким мелом, выбелив дерево, словно кость. Пока он был занят этим делом, начали собираться воины-ернии. Они были одеты в альбийские ткани при всех своих драгоценностях и при оружии. Воины усаживались возле огня. Но не успели собраться все, как один вскочил с места и громким голосом объявил, какой он бесстрашный и отважный боец. Начались выборы быка-вождя. Когда собрались все, огонь взвился высоко, и в его золотом свете воины, потея, требовали Эля, хвастали своими гривнами, браслетами и кольцами. Поднялся ровный и громкий шум. Никто никого не слышал, но это никого и не волновало. Важно было говорить перед собранием. Содержание же всех байк и побасенок было знакомым и давно известным. Они выкрикивали друг другу громкие оскорбления и один за другим принимались расхаживать возле костра, ударяя топорами в щиты. При этом изо всех сил превознося собственные подвиги. Эсон тоже протолкался внутрь круга воинов и выкрикивал оскорбления, чередуя их с отъявленной ложью. Право его присутствовать среди них никто не оспаривал. Интеп следил за происходящим от наружного края круга, потягивая сладкий мед, пришедшийся ему по вкусу. Потом он уснул. Эс, пухлый после дневной удачи Мошной, с новыми ранами, на покрытой рубцами кожи, отправился искать успеха уже среди женщин. Он целый день восхищался высокими, светловолосыми и полногрудыми женщинами-героманиев и, наконец, богатыми дарами заманил одну из них в сторону от костра. И там дал ей известное основание вспоминать о нём в своих северных лесах. К рассвету большинство воинов-ярниев уже повалились спать, прямо в пыль. Другие могли только кивать пьяными головами. Тогда-то к костру вышел Арапа и принялся горделиво расхаживать перед ними. Громким, охрипшим голосом, расхваливая свои деяния и силу рук. Ночью он экономил силы и ограничивался недолгими выступлениями, сохраняя силы для последней попытки, которая должна была произвести решающее впечатление на полусонных и пьяных воинов. Дело близилось к успешному завершению. В предутренние часы он начал свой монолог, перекрикивая всякого, кто пытался его перебивать. Одного пьяного воина, непременно желавшего говорить одновременно с ним, пришлось даже утихомирить щитом. Речь о Рапе была не хуже и не лучше, чем у всех остальных, однако сил у него оставалось значительно больше, поэтому все принимались уважительно кивать головами, прежде чем засыпая свалиться на землю. Когда солнце прогнало утренние туманы и поднялось над горизонтом, он все еще с пылом расписывал собственную силу и прочие достоинства. И, наконец, глубоко вдохнув, прокричал собственный боевой клич над склоненными головами. «Ар-апа-абу! Время проходить огонь и очищать скот!» Воины ярнее зашевелились, отвечая согласными воплями. Осушив последние капли эли из чаш, они отправились облегчаться к стенкам хлевов. В воздухе густо запахло мочой. Когда Эйсон проснулся, Интеп и Эйс были с ним рядом. Они отправились наружу, чтобы присоединиться к остальным за стенами Дана, и с интересом заметили, что женщины и дети Ерниев помогают мужчинам выволакивать огромные плетенки. Оваленные на бок, они напоминали огромные неровные корзины, открытые с одного края, но в два человеческих роста. Их бросили снаружи, по обе стороны входа в Дан, и оставили до поры. Наконец, из хлевов под вторым этажом, служивших им местом заточения, извлекли пятерых жалких пленников. Ноги их оставались связаны, они спотыкались и падали, их поднимали уколами копий. Подняться было сложно, руки были связаны за спиной. Это оказались тоже ернии. Об этом свидетельствовала одежда, выбеленные усы и волосы. Но их Исон в этом Дане не видел. Исон окликнул стоявшего поблизости воина, выкрикивающего проклятие пленным. Впрочем, чтобы добиться ответа, пришлось его еще дернуть за руку. «Это воры! Подлые воры! Явились красть наш скот, но мы их заметили. Они изданы Финмага, но сейчас уходят совсем не туда!» Расхохотавшись над собственной шуткой, он вновь принялся закидывать пленников кусками сухого навоза, как это делали все вокруг. Пленников вывели за стены. Там, в кольце воинов, вооружённых копьями и топорами, им разрезали верёвки на руках и затолкали в плетёные сооружения. Троих в одно, оставшуюся пару в другое. Когда узники оказались внутри, ярнии с криками навалились на верхний край огромных корзин, опрокинувшихся подвесом вверх дном. Теперь, когда основания плетёнок оказались на земле, стало ясно, что они собой представляют. Это были головы. Отверстие ноздрей обмазано охрой. Вместо глаз нарисованы черные круги с кровавым пятном в центре. Длинные кривые сучи изображают рога. При весьма отдаленном сходстве корзины, несомненно, изображали бычьи головы. Края их заостренными кольями прибили к земле и стали обкладывать снаружи хворостом. Всем распоряжался тот самый друид, что совершал вчера похороны. Ему помогали двое мужей помоложе, облаченные в столь же длинные одежды. Пленники хватались за прутья, дикими глазами глядели на кричавшего друида. Толпа притихла. Безмолвными змеями на брюхе приползливы суда, горностаями между кочек ползливы суда, духами полоумшными ползливы суда. Издано финного, и мы знаем зачем. Скот в дани Финнага зашелудивил, попадал и сдох, и ваши зубы стучат от страха. Вы знаете, что нет лучших коров, чем здесь. Нет более жирных коров, чем здесь. Нет более сладкого мяса, чем здесь. И вы пришли украсть наших коров, но позабыли о войнах». Ответом ему был общий вопль. Грохот топоров и щиты и проклятия. Не прерываясь, друид продолжал. «Сотня и сотня воров пришла к нам. Сотни и сотню врагов сразили воины и сложили из отрезанных голов груду, что стало выше, чем крыша дана. Но пятерых мы взяли в плен, ибо так было правильно. Близилось время Самайна». «Время очищения скота! Вот потому-то вы и здесь!» Раздались крики, немедленно утихшие, когда друид, распрямившись, неторопливо поднял от земли правую ногу, балансируя на одной. «Одна нога!» — выкрикнул он и еще медленнее стал тянуть вверх ногу. «Одна рука!» — крикнул он еще громче и указал на заточенных под плетенками. «Один глаз!» — заорал он изо всех сил и, зажмурив левый глаз, склонил голову на бок. «Смерть им! В огонь! Смерть! Смерть! Смерть!» Так завершился обряд, и началось развлечение. Воины с пылающими ветвями, взятыми из костров, бросились к плетенкам, поглубже втискивая факелы в сухие сучья. Когда повалил дым, люди внутри закашляли, потом послышались вопли. Языки пламени уже начали лизать их ноги. Некоторые лезли вверх, чтобы избежать огня, и наблюдающие снаружи хохотали просто до слез. Потом женщины и детей отогнали подальше от места увеселения. Они встали по обе стороны дороги к ближайшему загону. Открыли ворота, и мы, чаще от страха скот, погнали вперед в промежуток между горящими плетенками. Тела людей внутри них уже успели обуглиться, крики умолкли. К тому времени, когда последних животных загнали в ворота Дана, костры прогорели, и развлечение закончилось. Воины Ернии по одному брели назад к уголям костра Совета, выковыривая из зубов мясо, стараясь не прокинуть чаш с молоком, которые женщины выставили у входа в Дан для облаготворения душ мертвых. С приближением осени им становилось холодно среди курганов, и во время Сомайна их всегда тянуло поближе к дому, к коровам. Воины громкими голосами требовали эля. Арапа возвратился первым и стоял теперь перед выбеленной аркой. Это было сделано не случайно. Когда кто-то из воинов подошел слишком близко, Арапа замахнулся на него топором. Недолго поколебавшись, муж сел среди прочих. Но, заметив Эсона, Арапа жестом позвал Микенца к себе. «Сядешь ли ты рядом со мной?» «А что это значит?» «Если ты сядешь, значит, не хочешь быть вождем быком. Если ты сядешь рядом со мной, значит, ты за меня». Немного подумав, Эсон проговорил. «Я помогу тебе, и ты станешь вождем быком. Не забудешь ли ты об этом потом?» «Никогда!» С расширившимися от возбуждения глазами Арапа грохнул топором в щит. «Память моя самая долгая!» «Рука моя самая сильная! Я не забуду!» Никто не стал возражать против избрания арапа вождем-быком. Никто не возвысил голоса против союза топора и меча. Новость быстро распространилась, и стала собираться толпа, чтобы понаблюдать за происходящим. Арапа сидел перед Хенджем, двумя столбами с поперечиной над ними, и пил, согласно кивая. Перед ним расхаживал друид, напоминавший всем о достоинствах, подвигах и деяниях будущего вождя. Таков был обряд. Друид провозгласил одно за другим имена предков арапы, кончая незапамятным прошлым. Воины закивали и разразились воплями, когда речь пошла о более современных событиях. Об умении арапы справляться со злыми силами, в том числе с темным. После этого друид воздал должное достоинством вооруженных бронзой друзей Арапы. И тут сам он поднялся на ноги, повернувшись лицом к друиду. «Скажи нам!» — вскричал Арапа. «Чем отличается сегодняшний день? Почему он не такой, как другие? Какую честь несет он?» Наступила глубокая тишина, когда, зажмурив один глаз, друид принялся разглядывать облака, поворачиваясь на пятки. Он искал знамения в их форме. Должно быть, он что-то увидел, потому что рука его, словно заслоняясь от увиденного, торопливо прикрыла глаз. Знак явно был неблагоприятным. Воины похрабрее сами щурились, глядя на небо. Но в основном все глядели вниз, сохраняя полное молчание. «Видел знак!» — объявил друид, прикасаясь к Хенджу, чтобы почерпнуть из него сил. Он не глядел на Арапу. Знак. «Двусторонний топор, наверное, золотой, а за ним тьма. Если сегодня воин с золотым топором сделается хранителем своего племени, он превзойдет всех прочих в боевой доблести. Но жизнь его будет короткой, очень короткой». Все глаза обратились к Арапе, выкрикнувшему ритуальный ответ. «Что мне до того? Это я воин с двойным топором! Пусть я проживу еще только день и ночь! Все запомнят меня! Память о деяниях не проходит!» Неторопливым осторожным движением друид погрузил руку в свои просторные одежды и извлек из-под них дубовую ветвь с позолоченными листьями. Он провел ветвью по столику поперечни, глубоким голосом возглашая. «Я касаюсь разящего, трогаю разрушителя!» Повернувшись, он прикоснулся листьями к челу арапы с возгласом. «Арапа Венцингетарик!» «Венцингетарик, вождь антиримского восстания в Галлии. Здесь верховный вождь». Толпа отозвалась общим ревом. «Арапа Венцингета-рик!» коснулся ветвью левой опоры и продолжал. «Прикасаюсь к владыке Волхву, он творец наш! А-рапа И вновь собравшиеся взревели, когда, обратившись к Арапе, он тронул ветви его левое плечо. Закинув голову, стиснув кулаки, тот предавался восторгу. «А теперь я касаюсь ее, владычицы курганов, земли-матери нашей берегини!» С этими словами друид провел по правой опоре, а затем по правому плечу арапы. «Арапа Винцингетарик!» — слышалось повсюду, и, увлеченный общим порывом, новый бык-вождь встал перед ними, купаясь в волнах приветствий. Исона потянули за руку. Он отмахнулся. Его снова потянули, на этот раз сильнее, и он повернулся, готовый ответить ударом. Перед ним стояла Найкери. Чтобы перекричать рев в ей пришлось возвысить голос. «Пришел один из моих родичей с вестью. Два дня назад лодка с рослыми мужами в рогатых шлемах приплыла к копе. Это были геромании. Они провели там немного времени и тотчас уплыли». Ш Что ты говоришь? Что это значит? Холод лёг на сердце и сон. Что с копью? Они ничего не тронули, всё на месте. Только забрали весь металл, который ты там оставил. Олова. Его украли».